Когда р е б е н к а уложили спать, мы для приличия минут пять поговорили о том и о сем, а затем снова стали гнуть свою линию. Мы сделали множество предложений насчет Бэби, но ни одно из них не подходило. В совершенном отчаянии мы вдруг сказали просто сболтнули: а нет ли у вас какой-нибудь п о ч т е н н о й дамы, которая могла бы жить с Бэби во время нашего отсутствия? Оказалось, что такая дама, кажется, есть. Мы же стали развивать эту идею как Мистер Адамс вдруг поднялся, стекла его очков заблестали. Он стал очень серьезен. Сэры, нам нужно два дня, чтобы решить этот вопрос. Два дня мы слонялись по Нью-Йорку, надоедая друг другу вопросами о том, что будет, если Адамсы откажутся с нами ехать. Где мы тогда найдем идеальное существо? И мы подолгу стояли перед витринами магазинов дорожных вещей. Сумки шотландской ткани с застежками молниями, рюкзаки из корабельной парусины, мягкие кожаные чемоданы, пледы и термосы. Все здесь напоминало о путешествии и манило к нему. Точно в назначенный срок в нашем номере появился мистер Адамс. Его нельзя было узнать. Он был медлителен и торжествен. Его жилет был застегнут на все пуговицы. Так приходит посол. Соседние дружественные державы, к министру иностранных дел и сообщает, что правительство Его Величества считает себя находящимся в состоянии войны с державой, представителем которой и является означенный министр иностранных дел, мистер и л ф и мистер Петров, сказал маленький толстяк, пыхтя и вытирая с л ы с е н ы ледяной п о т Мы решили принять ваше предложение. Мы хотели его обнять, но он не дался, сказав: "Сэры, это слишком серьезный момент. Нельзя больше терять времени. Вы должны понять это, сэры." За эти два дня мистер Адамс не только принял решение, но и детально разработал весь маршрут. От этого маршрута кружилась голова. Сначала мы пересекаем длинный и узкий штат Нью-Йорк почти во всю его длину и останавливаемся в Скенектеди, городе электрической промышленности. Следующая большая остановка Буффало. Может быть, это слишком тривиально смотреть Ниагарский водопад, но Сэры это надо видеть. Потом по берегу озера о н т а р и о и озера Эри мы поедем в Детройт. Здесь мы посмотрим Фордовские заводы, затем в Чикаго. После этого путь идет в Канзас-Сити, через Эклхому мы попадем в Техас, из Техаса в Санта-Фе, штат Нью-Мексика. Тут мы побываем на индейской территории. За а л ь б у к е р к о м мы переваливаем через скалистые горы и попадаем в Гранд-Каньон. Потом Лас-Вегас и знаменитая плотина на реке Колорадо, Болдер-Дам. И вот мы в Калифорнии, п е р е с е к ш и й хребет Сьерра-Невады, затем Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Голливуд, Сан-Диего. Назад от берегов Тихого океана мы возвращаемся вдоль мексиканской границы через Эль-Пасо, Сан-Антонио и Юстон.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 Все автомобильное путешествие должно было занять два месяца и ни одним днем больше. Адамсы решительно заявили, что могут расстаться с Бэби й только на шестьдесят дней. Остановка была за автомобилем. Какой купить автомобиль? Хотя заранее было известно, что будет куплен самый дешевый автомобиль, какой только найдется на территории Соединенных Штатов, но мы решили посетить автомобильный салон. 1936 года был ноябрь месяц 1935 года и салон только что открылся.